Глава двадцатая Ваша задача маршевым броском Выйти в заданный район, вот в эту точку Подсоединиться к телефонному кабелю Предположительно находящемуся вот здесь На глубине пяти с половиной футов от поверхности земли И в течение двух суток записывать все ведущиеся по нему разговоры После завершения операции переместиться в район эвакуации вот сюда предварительно устранить все признаки пребывания вашей группы в данной местности в себя в ходе операции не обнаруживать оружие не применять на связь до условленного времени не выходить кодовое обозначение вашей группы 317 меня 31 пароль опознания фиалка всё понятно да сэр Да, да, готовьтесь. Выход через 3 недели. 3 недели для подготовки такого мероприятия было очень немного. Вернее, очень мало. Вначале проработали варианты доставки в исходную точку, потом нитки основного и запасного маршрутов. Вдоме составили список требуемого снаряжения и спецоборудования. Получили и проверили гаргузия. Продумали варианты связи и составили пищевое меню на каждый день. Подомотыскали в ближней части рельеф, похожий на тот, что был обозначен на карте, и использовали его вдоль поперёк на животах, нарабатывая план операции в условиях максимально приближённых к боевым. Потом написали домой взволнованные письма, и в ближайшие уикенды, как следует, надрались в гарнизонном баре. Так, чтобы забыть, что этот выход может быть последним выходом в их жизни, а не только первым. Назначенный срок их посадили в самолет, который два часа летел в совершенно неизвестном направлении. Может быть, на север, а может быть, на юг. Через два часа ноль девять минут выпускающий показал на замигавшую над люком лампочку и задрал вверх два пальца. Приближаемся к объекту. «Готовность — сто двадцать секунд!» Разведчики поднялись с сидений, подошли к десантному люку. «Готовы?» — кивком спросил выпускающий. «Окей!» — задрал большой палец командир группы. Выпускающий сдвинул в сторону запорные рычаги и с черноты ночи в распахнутый самолетный люк ударил упругий поток воздуха. «Первый пошел!» «Второй пошел!» «Третий пошел!» «Четвертый пошел!» В трёхсах метрах над землёй раскрылись серо-чёрные купола парашютов, которые, если не ждать их, нельзя было различить ни с земли, ни с воздуха. Приземлились удачно, с разбросом лишь в несколько десятков метров. Купола собрали вместе, затолкали в наспех вырытую яму и покропили специальным раствором, который в течение нескольких часов должен был превратить их в неподдающуюся опознанию труху. На зиму в 45 до первой промежуточной остановки 13 миль пешего хода. Там переждать дневной свет и в следующую ночь пробежать еще 17 миль. Потом еще одна дневка и еще те, что в остатке 12 миль. Передвигались быстрым шагом, сознательно избегая легких путей, железнодорожных магистралей, шоссе, троп и открытых пространств. Шлен напрямуюк, продирая сквозь густолесье, расцарапывая огоньвидимые ветки лицца. Один раз чуть не утонули в болоте, которое почему-то не было помечено на карте. Балтыхались часа два, порой погружаясь в болотную жижу с головой, хлебая гнилую водичку через рот и нос, отплёвываясь и проклиная нерадивых топографов, обозначивших его место трясины, легко проходимое редколесья. И все же в контрольное время они были на месте, хотя и стоил этот ночной марафон по пересеченной местности пяти-шести потерянных фунтов живого веса каждому. Ну, ничего, лучше похудеть на десять фунтов, бредя по малоприспособленным для пеших прогулок буреломам, чем набрать дополнительных девять, восемнадцать или двадцать семь граммов, передвигаясь по удобной дороге. Такая прибавка в весе менее совместима с жизнью, чем самая дистрофичная худоба. Всё, прибыли. И главное, что прибыли живыми. Кабели нашли довольно быстро с помощью небольшого напоминающего радиоприёмник локатора, улавливающего радиоизлучение чужих телефонных разговоров, даже если они защищены бронированным кабелем. Здесь показал рядовой Доулсон. Добрейжайшие высотки поставили воржёны дозовов с приборами для совидения и охранения на случай, ну, если кто-то проявит излишнее любопытство к опожащимся в темноте ночи фигурам. Над местом подкопа растянули размалёванную под цвет окружающей местности палатку, чтобы её со стороны и особенно с воздуха нельзя было ничего заметить. И, чтобы меньше был слышен шорох лопат, выбирающих из земли и отбрасывающих в сторону грунт. Под кабель подрывались с двух сторон для удобства работы с ним. Локатор показывал приближение. С каждой минутой. Есть. Пространство вокруг кабеля зачистили руками, проложили все вокруг тканью, чтобы лишний ссор не навредил предстоящей работе, и вытащили слухача. Бронированную оплётку просверлили с помощью миниатюрной ручной дрели с специальным, способным раскрывать даже досавский титан алмазным сверлом. Потом под изоляцию одну за другой вогнали несколько тонких игл и включили прибор на приём. Из десятков разноголосых номеров выделили один, главный, тот, ради которого был проделан весь этот неблизкий путь. Включаю запись. Сказал капрал Джонстон: "Освободившимся усилить боевое охранение. Охранению быть готовым к отражению атаки". И надел наушники звукового контроля. Запись пошла. 3 минуты наушники только шипели и трещали в уши, пока сквозь помехи не прорезался голос, чем-то очень знакомый голос: "Алё, ребятки, алё?" «Команде 317 ответить на запрос 31-го. Вы слышите меня?» «И далее. Фиалка. Фиалка? Фиалка? Да что за черт? Почему 31-й? Откуда 31-й? Это же кабель спецсвязи противника. Откуда там быть 31-му? А что за бред? Что за слуховые галлюцинации? Вы слышите меня?» Не прикидывать из глухонемыми. Дайте сигнал подтверждения. Отклюгнитесь с командой 317. И снова фиалка, фиалка, фиалка. Это же пароль. Наш пароль. А кабель противника на выборите отвечает. Но я же знаю, что вы меня слышите. Я же знаю контрольные сроки. 31 приказывают оттеть к 317-му. 30 17 на связи. Вы меня слышите? Слышу. У вас всё в порядке? Что? Ну, в смысле, всё? Всё в порядке? Тогда оставайтесь на месте и ждите эвакуации. Я высылаю за вами вертолёт. Он прибудет минут через 20. Раззначте посадочную площадку огнями. Всё, конец связи. Вот ни хрена себе. Как так, через 20 минут? Удивились собранные вместе разведчики. Мы же 2 часа на самолёте летели, а они хотят за 20 минут вертолётом. Это что же за вертолёт такой сверхзвуковой? Нормальный это вертолёт. Просто мы, похоже, никуда не летели. Э, в смысле, летели, да не прилетели. Казается мне, что нас на одном месте крутили, как лошадей на цирковой арене. Зачем крутили? чтобы в заблуждение ввести, чтобы мы поверили, что нас действительно забрасывают в тыл к противнику. Зачем, чтобы поверили? Для создания максимально приближенной к боевой обстановке, чтобы мы натуральнее этот спектакль играли с верой в предложенные обстоятельства и с полной по этому поводу самоотдачей. В общем, переиграли нас, пацаны». С неприлично разгромным счетом переиграли. Примерно как хоккейную команду скаутов первой ступени национально-сборная профессионалов высшей лиги. Размазали нас, взрослые дяденьки, по бортику. Но мы же бронированный кабель сверлили. Он же дорогой, как не знаю что. Так кто бы нам его дал портить? Ради учебы? А он наверняка не весь бронированный. Только тот кусок, который мы расковыривали. А ближе и дальше простая лапша. Ценной цент за погонный метр. Да они же заранее знали, куда мы идём и где будем копать. Это же как 2жды 2. Два. Да не пойди каждые 2 недели сюда таких идиотов, как мы, засылать. С целью проверки полученных за время учёбы знаний замучились дырки заделывать. Так выходит этот кабель вовсе даже и не кабель. Не кабель. Мулеш «С двумя проводками. А территория противника не имеет противника, а мы не разведгруппа, а толпа, прогуливающихся перед сном, близи собственной части идиотов». «Точно. Ну, я вам скажу, и сукины дети наши командиры. Я же чуть штаны не обделал, когда из самолета вниз прыгал. Они, оказывается, игрушки играли. А я ноги стер, только вам ничего не говорил». А я думал, сдохну, когда мы сюда бежали, за кустами прячься. И главное, зачем спрашиваться прятались, если можно было открыто идти, в полный рост. Вот ведь. По прибытии в честь разведгруппа в полном составе снова пошла в бар и снова напилась до бесчувствия. Ну, чтобы поскорее забыть приключившееся с ними недоразумение. напилась, отоспалась, протрезвела, и на следующий день снова встала в общий строй. Потому что была разведгруппой, а не сборищем, ищущих дурных приключений и приятелей, неудачно проведших уикенд. Потому что хоть и сверлили они пустой кабель, расположенный на собственной территории, а боевое крещение все-таки прошли самое настоящее. С реальным ночным шагом парашютным прыжком, приземлением на ощупь, ударившим в ноги, с марш-броском болотной топью, забившей тиной на саголотку, страхом, готовностью к бою и смерти, и последовавшей за всем этим победой, просто солдаты стали разведчиками, нормальными армейскими командас. Разведгруппа К-27 Через 15 минут прибыть в штаб. Сынова в штаб. Рядовой Долсон, рядовой Смит, рядовой Браун, капрал Джонстон, по вашему приказанию садитесь. Всели. Дело в следующем. Это, очертил майор Карендешон, обозначенный на карте прямоугольник. Меня интересует и женская часть. Воинская честь нашего противника, вероятно, сер, натурального, который в случае чего своего не выпустит, не вашей промазки вам не простит. Через 35 дней, то есть 16-го числа следующего месяца, вы должны выйти в исходную точку в 300 м выше северной конечности объекта, то есть примерно вот сюда. Причём так Чтобы ни в том месте, ни до того на подходах вас не заметила ни одна живая и даже мёртвая душа. Через 3 дня жду от вас предложений по деталям операции по следующим позициям: транспорт, подходы, страховка, оружие, снаряжение, связь, ну и всё такое прочее. Чему вас уже, надеюсь, учить не надо. Вопросы: что мы должны предпринять? после достижения объекта. Об этом я вам сообщу дополнительно. Перед выходом на операцию. Через 3 дня детали были проработаны и представлены на рассмотрение. Через 5 уточнены, через 7 утверждены с учётом внесённых поправок. На 8-й день группа К-27 начала интенсивную подготовку к будущему боевому выходу. Снова был создан Топографический макет местности, где должна была проводиться операция. Снова бойцы, упав на брюхо, поползли обмерять его периметр. «Помяните мое слово, эта операция снова окажется фальшивкой», — запугивал сослуживцев рядовой Доутсон. «Я тут навел кое-какие справки у преподавателей и узнал, что меньше трех учебных выходов не бывает». Так что мы опять заря будем пахать на самой землю. А что, можно не пахать, если это только учёба? Нет, всё равно, конечно, пахать. Ну не так глубоко, чтобы дёсны не оцарапать. Через 3 недели подготовка к операции была завершена. Через 4 разведгруппа встала перед курирующим заданием майором, проводившим последний инструктаж. И так 16-го в 22.00 вы должны находиться вот в этом месте. Здесь и здесь необходимо поставить боевое охранение. Здесь расположить резерв. В 22.05 работающая группа смещается вот в эту точку, и в 22.19 производит отвлекающий внимание охранный маневр. Какой маневр, сэр? Взрывает одну из светошумовых мин... который прикрывает подходы к периметру части. Доброужеть их вам будет несложно. Соответствующую аппаратуру вы получили. При отсутствии мины возложен подрыв имитирующей света шумовой гранаты. Не спустя полторы минуты ещё одной. После чего группа должна эвакуироваться по заранее подготовленному коридору в условленную точку. И больше ничего. Больше ничего. То есть строго, на строго больше ничего. Никаких самостоятельных инициатив. Выход в точку шумовой сигнал и эвакуация. Себя в ходе операции не обнаруживать, в бой не ввязываться, на связь без крайней необходимости не выходить. Кодовое обозначение вашей группы 119. Меня 33. Пароль опознания Роза. Всё это очень напоминало начало первого учебно-боевого выхода. Не бойцы переглянулись. А эвакуация вертолётом с обозначенной по светкой площадки? Не 20 минут до части. Какой площадки? Не морочьте мне голову. Эвакуация по заранее определённой схеме. Всё. Выряд завтра в 00 часов 30 минут. Всем всё ясно. Да, сер. — А лично я в этот раз в болото не полезу, — сказал рядовой Браун, выходя из штаба. — Чтобы ног не замочить, а чтобы потом дураком не выглядеть. В назначенное время группа поднялась в самолет, который тут же взлетел и летел два часа. — Через две минуты над объектом. Приготовиться к прыжку, — скомандовал выпускающий. Разведчики выстроились перед люком. Загорелась лампочка, первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл. В темноте ночи раскрылись чёрные парашюты. Всё как в кошмарном сне, который снится чуть не каждую ночь, без каких-либо изменений в сюжете и концовка которого заранее известна. Приземлились, закопали, взяли на изготовку оружие, разобрались на авангард и арьергард двинулись по заранее известному азимуту через густалесье заросли кустарника завалы болотные топи к объекту работы пятнадцатого утром выше в районе оперативного интереса зарылись в наскоро отрытую оборудованную замаскированную со всех сторон кустарником ветками и замаскированы сетью берлогу. Десять инереис во все стороны дулами винтовок и стали ждать шестнадцатого числа. Ждали тихо, не шелохнувшись, как мёртвые в гробу. Даже не храпели и не сопели во сне, потому что способные сопеть и храпеть были на ранних этапах отбора высеяны медиками. Вокруг бегали и прыгали птицы, Лягушки, мыши, ползали ящерицы и змеи. Вокруг бурлила и кипела жизнь. И только люди с винтовками оставались недвижимыми, как камни. 16.00 в 21.00 группа снялась с места и бесшумно ступая двинулась к объекту. В 21.45 разведгруппа разделилась на четыре самостоятельных подгруппы. которые должны были действовать каждая согласно своему плану. Две встали в охранение, одна в боевой резерв. Еще одна вышла на исходные для последнего броска. Теперь оставалось совсем немного. Дождаться 22-19, шумнуть и приготовить к росписи зачетные книжки за успешно проведенную учебно-боевую операцию. Вторую операцию. В 22.05 рабочая группа в составе двух человек приблизилась вплотную к периметру забора. С помощью переносного миноискателя быстро обнаружили куст сигнальных свето-звуковых мин, и две из них подготовили к подрыву. В условленной 22.19 одна из мин взорвалась, растревожив окружающую местность ужасным грохотом, вспышками света и разбрасыванием во все стороны сигнальных ракет. Оставалось через полторы минуты взорвать еще одну мину и, не прощаясь, покинуть поле боя. Тихо покинуть, чтобы не обеспокоить хозяев больше положенного. Но тихо покинуть поле боя не удалось. Еще не погасли ракеты, как со стороны части и с углов охраняемого забора застучали пулеметы. «Ты смотри, какой они спектакль устраивают ради нас!» — удивился рядовой Смит, и тут же плашмя упал на землю. Потому что очередь, прошедшая над его головой, начисто срезала несколько веток на ближних деревьях, осыпав разведчиков листвой, кусками сбитой коры и выщербленной древесины. «Да они что, боевыми стреляют, придурки!» Годасти ветки не режут. Да они же так зацепить нас смогли случайно. О чём они думают, доверяя идиотам, которые должны нас пугать пульмеёты? А если они нас пугают, то они не достигли своей цели. Лично я отсюда до самого вертолёта никуда не встану. Очередь пошла ещё ниже, состригая ветки над самой землёй. Нет, они не пугают. Они пытаются убить по-настоящему. Зачем? Затем, что они не условный противник, а самый натуральный, у которого холостых патронов не бывает. Вот что, парни, надо мотать отсюда, пока в наших башках сквозняки не завелись. А вы же утверждали, что это учение, приближенное к боевым. Да вот они и приблизились, вплотную, спустя. Со стороны забора вспыхнули и уперлись в темноту леса несколько мощных прожекторов. Взялись в небо осветительные ракеты. «Все! Теперь, как говорится, закрывай щита!» Не так уж далеко послышался лазь собак и такие же резкие, как выстрелы, крики и команд. «Сейчас флангов обойдут и возьмут нас в клещи!» Пулеметы очереди сместились в сторону. «Ходо!» «Пока нам предлагают шанс!» Разведчики вскочили на ноги и, пригибаясь к самой земле, побежали вглубь подступающего леса, но не успели. Пулеметы развернулись вправо. «А-а-а!» — вскрикнул рядовой Гаррисон и упал на землю. Упал чуть быстрее остальных, потому что уже без сознания. Разведчики подползли к нему плечо и в легкое. Поставили они быстрый диагноз «в дьявол». Теперь уйти потихому не удастся. Там уже и вообще не удастся. Собачий лай приближался. Оружия Егбаева раненому в кололи обезболивающие, наспех залепили раны пластырями и волоком подотащили подальше от места предстоящего боя. Теперь уже реального боя. Майор предупреждал, майор говорил, что стрелять в самом крайнем случае. То это и есть сами крайний, крайнее некуда. Боевое охранение расползлось в стороны, в поисках более удобных позиций. Резерв прикрыл центр. Может ещё пронесёт, может они постреляют для очистки совести и уйдут. Не пронесло. Слева одиночным выстрелом ударила винтовка. Взвизгнула и тут же затихла собака. А может не затихла, может её скулежа просто не стало слышно за трескотнёй десятка разом вступивших в бой автоматов винтовка бухнула ещё несколько раз и ещё несколько раз уже короткими очередями метров в 50 ткнулся в землю луч карманного фонарика и замер неподвижно автоматы замолотили с новой силой нет винтовками их не сдержать и не уйти — крикнул Джонстон. — Плевать им на наши винтовки. Их только гранатами можно остановить. Надо попробовать гранатами и оторваться. Гранаты к бою... Правильно рассудил. Превосходящие силы противника одиночными выстрелами и стрелкового оружия на землю не уложить. Разве только тех, кто наступает в лоб. А остальные по-тихому... Обердут меня с тобой с флангов и закроют пути отхода, словно единственную дверь захлопнут. А потом уже никуда не торопясь, жмут колечко, из которого не будет другого исхода, кроме как на милость победителя. Элина, тот цвет нельзя в тылу противника вести затяжные бои. Надо пугать и отрываться, ноги выносить, пока они ещё на месте. на счёт три граната рванули разом осыпая всё вокруг комьями земли и словно мусора на них ещё летели далеко мне этот мусор разведчики уже вскочили на ноги бросили но уже гораздо дальше новую партию гранат и побежали рискуя получить в спины собственные осколки ну лучше случайный в спину Ли прилежащие мягкие ткани свои осколки, чем прицельные, выпущенные в упор и в лоб чужие пули. Через 15 минут бега разведчики сменили направление, спустя ещё 15 минут сменили направление ещё раз. Подраненная разведгруппа уходила от преследования, как спасающийся от зубов догоняющий его гончие собаки и степной заяц. Дерзко и часто бросаясь из стороны в сторону. Через два часа метаний группа встала на противоположные тому, с которого начинал отход направления, и по другую сторону периметра охраняемой зоны. Здесь их уже никто не искал, просто никому в голову не приходило. В следующий день разведчики перележали в болоте, отгоняя от лиц, напирающих со всех сторон пиявок и головастиков. И следующую ночь, и еще один день. Но не выжидали, когда преследователи утомятся, гонятся за миражом и вернутся в казармы. Или хотя бы утратят бдительность, что позволит проскочить мимо их кордонов. Во вторую ночь группа выбралась из топи и, ежеминутно сматриваясь, прислушиваясь и замирая, двинулась в условленную точку. В точку эвакуации. двинулось не напрямую, а сильно в обход, памятуя, что кривой путь лучше прямого полёта пули. Несколько раз мимо проходили прочёсывающие местность подвижные патрули, но патрули передвигались шумно, стуча об оружие и каски ветками, хрустко ломая подошвами обуви подвернувшиеся под ноги сучки, и даже иногда переговариваясь друг с другом. И потому реальной угрозы не представляли. Вовремя предупреждённые об их приближении разведчики смещались в сторону, залегали и пережидали опасность, жёстко зажимая рот и нос находящемуся без сознания раненому товарищу. Много больше они поставили засад, которые в отличие от передвижных патрулей, обнаруживают себя слишком поздно и сразу племёт на очереди в упор. Но их, похоже, оборудовать еще не успели, или не удосужились, или просто разведчикам везло, и путь их проходил мимо смертельно опасных ловушек. В общем, ушли, оторвались, спаслись. «Кажется, здесь», — сказал капрал Джонстон. «Точно здесь, вон маяки, холм, дерево и развалины дома». «Через сколько эвакуация?» «Через двадцать шесть минут». поторопились действительно поторопились пришли на 20 минут раньше условленного срока что в диверсионном деле не приветствуется равно как и опоздание торчать в точке контакта лишнее время значит подвергать дополнительной опасности не только себя но и того с кем предстоит встреча но не уходить же обратно из-за четверти часа Боевое охранение рассыпалось с три стороны, занимая круговую оборону. Им подниматься на борт последними, после всех, а может и не подниматься, если того потребуют обстоятельства. Может быть, отстреливаться до конца, до последнего патрона, наблюдая, как единственный, обещающий спасение борт, вкручиваться в небо. На то оно и охранение, чтобы, погибая, оттянуть на себя ими. Огонь атакующей из стороны, и тем обеспечить эвакуацию остальным. Через двадцать две минуты послышался быстро нарастающий и приближающийся гул моторов. Разведчики облегченно вздохнули. Слава Всевышнему! На этот раз авиация не подвела. А то бывает, то не долетят, то перелетят, то просто не полетят. Из-за отсутствия свободных машин или несогласованности приказов двух неподчинённых друг другу военных ведомств война это такой бардак, который совсем не похож на военные, с удачливыми супергероями из фильмов, и вообще ни на что не похож. Разведчики включили радиомаяк привидения, который должен был вывести вертолёт точно на точку эвакуации, Ещё спустя минуту с помощью ручного ключа надвели короткий шифра-сигнал, обозначающий, что посадочная площадка свободна, что противника поблизости нет. Вертолёт снизился до 150 футов и завис над точкой. Пилоты ожидали ещё один подтверждающий сигнал, визуальный. Командир группы вытащил фонарик И направив его вертикально вверх, несколько раз нажал на кнопку. Шесть коротких вспышек, две длинные, две короткие и очень длинная, как было условлено. И три коротких вспышки в ответ. Пароль принят. Вертолёт снизился на 100 футов и включил малый прожектор. Садиться в полной темноте пилот не решился. Приглушённый матовый свет высветил сидящих на коленях разведчиков. Борт осел ещё на 50 футов и замер посадочными лыжами возле самой земли. На грунт он не вставал, чтобы легче было взлететь. "Давайте быстрее", характерным жестом крутил рукой появившийся в провале люка пилот. "Быстрее, быстрее". Но он был прав. Теперь и надо было укладываться в секунды. Теперь место посадки и сам вертолёт были демаскированы. На превосходство высоты утрачено. Здесь у земли винтокрылую машину возможно было завалить из любого стрелкового оружия, да хоть даже из рогатки, если удачно выстрелить. Если стрелять вместо камешков ручными гранатами. Первым раненого распорядился командир: "Быстрее". Но торопить разведчиков нужды не было. В их планы не входило задерживаться в этом, не оставившем приятных воспоминаний мести. Равно как и разбрасывать десятицентовые монетки, чтобы гарантировать себе возвращение обратно. Один за другим они запрыгивали в фюзеляж, толкая коленями вцепившегося бортовой пулемет-стрелка. Пулемет хищно шарил дулом из стороны в сторону, а потом, Готовы и в любую следующую секунду залить огнем всякий опасный или просто подозрительный участок местности. «Все?» — жестом спросил пилот. «Еще трое!» — ответил стоящий на лыжах командира. «Через пять секунд!» — показал пилот открытую пятерню. «Влетаем!» — он несколько раз ткнул вверх задранным большим пальцем. Последними к вертолету подбежали стрелки боевого охранения «Ураль». Но даже леспиной не отогнал ула винтова к черноте, наступающей со всех сторон ночи. До них запрыгивали в Фюзеляс уже на ходу, точнее, на лету и подброи на своих товарищей и на какие-то ящики. Вертолёт быстро набрал высоту и лёг на курс. Операция была завершена. Теперь не достанут Крекин сам и узкака пролу Джонстону, рядовой Долсон. Те не достанут, зато другие достанут. Кто? Майор, он же предупреждал, чтобы всё было тихо, а мы, считай, провалили операцию. Да и ерунда, им нужен был шум, они его получили, даже больше, чем просили. Зачем шум? Что? Зачем шум? Затем, чтобы привлечь на себя внимание. Затем, чтобы кто-нибудь под тот шумок незаметно сделал своё дело с другой стороны забора. Мы вызывали огонь на себя. Ты так думаешь? Да уверен. Их устраивал этот бой. Им нужен был этот бой. Мы были смертники. Чёрт бы земли. Может, он и прав. Может, пока по одну сторону объекта разведчики вели неравный бой, по другой кто-то тихий, незаметный обделывал свои грязные делишки, ничем не рискуя, потому что пули, предназначенные ему, улетели в другую сторону, в сторону, обеспечившей шумовые эффекты разведгруппы. А потом, завершив те дела, тот неизвестный так же тихо и незаметно ушел в черноту ночи, когда они увели охрану вслед за собой. Может быть, так. По крайней мере, это очень похоже на правду. Не значит, зачем было посылать десяток здоровых, вышколенных на полосе препятствий парней к чёрту на рога? Только для того, чтобы они взорвали пару светошумовых гранат и тут же ушли обратно. Тьёрунда. Да для таких примитивных целей военных разведчиков не используют. Для решения подобных задач вполне достаточно выучки и опыта скаутов. Очень сильно бабахнуть И очень быстро сделать ноги, способны и они. При условии, что после подобного хулиганства не надо стрелять и бросать боевые гранаты. А вот если надо, то тогда точно без профессионалов-диверсантов не обойтись. Значит, эти выстрелы и эти взрывы предполагались изначально. И эти выстрелы и взрывы прозвучали. Дьявольская служба... где не знаешь, для чего и во имя чего тебя подставляют под чужие пули, и, скорее всего, никогда не узнаешь? Дьявольская служба! Рядовой Смит! Я, сэр! Вам присваивается младшее офицерское звание лейтенант. Поздравляю, лейтенант Смит! Спасибо, сэр! Рядовой Долсон! Я, сэр! Вам присваивается младшее офицерское звание лейтенант. — Поздравляю, лейтенант Олсон. — Спасибо, сэр. — Каприлл Джонстон. — Я, сэр. Вам присваиваться младшее офицерское звание, лейтенант. — Поздравляю, лейтенант Джонстон. — Спасибо, сэр. Рядовой Браун, рядовой Блейк, каприлл Джонстон.